Снаружи на улице его охватил прохладный серо-голубой рассвет. Дождь перестал. Только еще капало с крыш, и на тротуарах стояли лужи. Ионатан пошел вниз к улице Де Север. Кругом не было ни души и ни одного автомобиля. Дома стояли тихо и скромно, в почти трогательной невинности. Казалось, дождь смыл с них всю гордость, и тщеславное притворство, и угрожающий вид. На другой стороне улиц, перед продуктовым отделом универмага, вдоль витрины прошмыгнула кошка и исчезла под сложенными на ночь овощными прилавками. Справа у сквера Бусико потрескивали от влаги деревья. Несколько черных дроздов принялись было свистать, свист отражался эхом, от фасадов зданий, только усиливая тишину, лежавшую над городом. Ионатан пересек улицу Десевр и повернул на улицу Дюбак, чтобы идти домой. При каждом шаге его мокрые подошвы хлюпали по мокрому асфальту. — Это все равно, как шлепать босиком, — подумал он, вспоминая скорее звук, чем леденящее ощущение влаги в башмаках и носках. Ему страшно захотелось снять туфли и носки и идти дальше босиком. И если он этого не сделал, то лишь из-за лени, а не потому, что это показалось бы ему неприличным. Но он прилежно шлепал по лужам, забредал в самую середину луж, перебегал зигзагом из одной в другую, даже один раз пересек улицу, потому что увидел на противоположном тротуаре особенно красивую широкую лужу и перешел ее вброд, загребая воду плоскими подошвами. Поднимая фонтан-брызг, он забрызгал окна витрин и припаркованные у тротуара машины и собственные брюки. Это было чудесно. Он наслаждался этим маленьким детским хулиганством, как огромный заново обретенной свободой и он чувствовал себя окрыленным и блаженно счастливым когда дошел до улицы дала планш вошел в дом прошмыгнул мимо закрытой коморки мадам рокар пересек двор и поднялся по узкой лестнице черного хода только наверху на подходе к седьмому этажу ему стало страшно что и перьями она подстережет его, эта голубка, с ее ужасными голыми глазами, и в встопорщит перья и налетит на него Иоаннатана, хлопая крыльями, и зацепит его своим крылом, от нее невозможно уклониться в тесноте коридора. Он поставил чемодан и остановился, хотя ему предстояло преодолеть всего пять ступеней. Он не хотел обращаться в бегство. Он хотел только минуту передохнуть, немного собраться с духом, немного успокоить сердце, прежде чем преодолеет последний этап пути. Его взгляд заскользил вдоль овальной спирали перил лестницы, и он увидел на каждом этапе лучи падающего сбоку света. Утренний свет потерял свою синеву и пожелтел, и, как ему показалось, стал теплее. Из хозяйских апартаментов доносились первые звуки просыпающегося дома, звяканье тарелок, приглушенный стук дверцы холодильника, тихая радиомузыка. И тут вдруг его обоняние достиг знакомый аромат, аромат кофе мадам Лассаль и он несколько раз вдохнул его, словно отхлебывая кофе. Он взял свой чемодан и двинулся дальше. Он вдруг перестал испытывать страх. Войдя в коридор, он сразу с первого взгляда заметил две вещи. Закрытое окно и половую тряпку, разложенную для просушки на мусорном баке около клозета. Конец коридора еще не был виден. Слепящий светлый столб света у окна закрывал перспективу. Он пошел дальше, в какой-то степени бесстрашно, перешагнул световой столб, вступил в тень. Коридор был совершенно пуст. Голубка исчезла. Кляксы помета на полу вытерты. Ни перышко, ни пушинки. Ничто не трепетало больше на красных кафельных плитках.